«Это все из-за Блаватской», — решил он. «Вот что значит читать ее белиберду после наступления темноты». «Вероятно, я легко поддаюсь чужому влиянию», — пробормотал доктор, удаляясь в свою комнату и запирая дверь. Он поставил трость на место и вновь стал рассматривать конверт, который до сих пор держал в руке. Конверт был квадратным, без какой-либо надписи. Дойл поднес его к лампе, Но бумага не просвечивала, и рассмотреть, что в нем, было невозможно. Обычный конверт. Достав саквояж, он вытащил острый ланцет и уверенным движением хирурга вскрыл конверт. Тонкий пергаментный листок лежал у него на ладони. Никакой монограммы или другого знака на листке не было, и все же было ясно, что письмо мог отправить состоятельный джентльмен или благородная дама. Развернув сложенный вдвое листок, Дойл прочел. «Сэр, требуется ваше присутствие по делу чрезвычайной важности и срочности, имеющему касательство к мошеннической практике спиритуалистов. Мне известно о вашем сочувственном отношении к людям, ставшим жертвами этих негодяев. Вы окажете поистине неоценимую помощь тому, чье имя не может быть названо в этом коротком послании. Как человека набожного и ученого, умоляю вас не опаздывать» и явиться вовремя. Жизнь невинного находится под угрозой. Жду вас завтра в восемь вечера в доме номер тринадцать по Чешер-стрит. Да благословит вас Бог. Дойл повертел листок в руках. Письмо было написано печатными буквами, четко и разборчиво. Писал человек, без сомнения, образованный. Перо словно врезалось в податливый пергамент. Почерк был твердый, с нажимом. Писавший не спешил, но и не раздумывал над каждым словом. Все послание было пронизано плохо скрытым страхом. Это был не первый случай, когда он получал письмо с такого рода просьбой. Деятельность доктора, направленная на разоблачение мошенничества, бесчисленных медиумов и их прихвостней, была хорошо известна в определенных кругах Лондона. И хотя доктор не любил появляться в обществе, и принимал различные меры к тому, чтобы о нем не распространялись нежелательные толки, слухи о его деятельности все же доходили до людей, нуждавшихся в его помощи. Итак, это была не первая просьба, хотя, пожалуй, самая страстная. Ни запаха духов, ни другого запаха от листка не исходило. Почерк без всяких цветистых закорючек. Угадать по нему пол писавшего невозможно. Настоящая анонимка. И все-таки писала женщина, подумал Дойл. Богатая, образованная, испытывающая отвращение к скандалам. Замужняя, или состоящая в известных отношениях с человеком, занимающим высокое положение в обществе. Новичок среди любителей спиритических сеансов. Вероятно, отправительница письма Недавно перенесла тяжелую утрату или страшилась ее. Жизнь невинного находится под угрозой. Это мог быть ее супруг или ребенок. Указанная улица находилась в Истенде, возле Бетнелгрин. Гнусное местечко. Приличная дама не рискнула бы разгуливать там одна. Но решительный, не знающий сомнений мужчина без колебаний ответит на брошенный ему вызов. Прежде чем снова углубиться в чтение Блаватской, доктор Артур Конан Дойл подумал, что надо почистить и зарядить револьвер. Был канун Рождества 1884 года. Квартира, в которой жил и работал Дойл, занимала второй этаж ветхого здания в рабочем пригороде Лондона. Это были скромные апартаменты, состоящие из гостиной и тесной спаленки. Квартира человека скромного, ограниченного в средствах. Дойл обладал привлекательной внешностью и имел свой взгляд на вещи. Целитель по призванию, и вот уже три года практикующий хирург, он приближался к своему 26-летию и должен был стать равноправным членом братства людей с достоинством выполняющих свой долг и в то же время лучше других, осознавших собственную смертность. Как врач. Он был абсолютно убежден в непогрешимости и надежности науки, однако это почему-то не ограждало Дойла от совершения ошибок на избранном поприще. Хотя он покинул лоно католической церкви почти 10 лет назад, неутоленная жажда веры в Бога терзала его постоянно. И он надеялся, что религиозное чувство остается единственным фактором, который с помощью науки может доказать существование души в человеке. Он всерьез полагал, что именно наука откроет ему высшие тайны духа. Однако рядом с этой непоколебимой уверенностью в нем также прочно уживалось дикое, абсолютно беспочвенное желание вырваться из пут до тошноты осязаемой реальности и с головой окунуться в мистический мир магии, не считающий смерть конечной точкой бытия. Эта страсть преследовала его как неотвязный призрак. Но он никогда и никому не рассказывал об этом. Чтобы хоть как-то усмирить желание бросить все и сдать свои позиции, он погрузился в чтение Блаватской, Сведенберга и других неисправимых мистик. Он разыскивал их сочинения в неведомых никому книжных лавках, надеясь найти для себя доказательства их правоты, ощутимые и бесспорные. Он стал постоянным посетителем собраний Лондонского союза спиритуалистов. Он знакомился с медиумами, пророками и провидцами, устраивал спиритические сеансы у себя, посещал дома, где, по слухам, витали души умерших. Дойл твердо придерживался трех принципов – наблюдательности, точности и дедукции. Именно они являлись краеугольными камнями теории, на которой он проверял собственные ощущения. Свои наблюдения он записывал по-врачебному тщательно, не делая поспешных выводов. Это была своего рода преамбула к более обширной работе, смысл и очертания которой со временем должны были определиться сами. По мере того, как углублялись исследования, его внутренние борения между наукой и верой Этими двумя непримиримыми полюсами становились все более жестокими и неодолимыми. Тем не менее, он не сдавался, слишком хорошо зная, что ждет проигравшего в подобной борьбе. По одну сторону баррикады сплотились оголтелые родители общественной морали, прикрывавшиеся знаменами церкви и государства, заклятые враги любых перемен, давно никого не вдохновлявшие, но не желавшие отступать. По другую Тысячи несчастных, привязанных к койкам в домах для умалюшенных и гноящихся в собственных испражнениях. Их глаза загорались только тогда, когда помутненное сознание рождало в них совершенные образы божеств, посылавших им откровения.